а жизнь продолжала диктовать свои условия рок- и поп-музыкантам. Прежде всего, это коснулось так называемого живого исполнения, которое все больше подменялось выступлениями под фонограмму. К концу 80-х годов, пытаясь приостановить начавшийся спад посещаемости, организаторы стадионных концертов стали менять форму их проведения. В прежние времена концерт проводила, как правило, одна группа, на которую и шел зритель. Иногда в начале представления для разогрева публики выступала менее популярная группа, так называемая Sporting Group, играя на аппаратуре основного ансамбля и получая значительно меньший гонорар. Аппаратура, световое оборудование и инструменты у хороших групп были свои. Все это возилось по стране в специальных трейлерах. Свет и звук доверялся только своим специалистам, членам коллектива. Львиная доля получаемых группой денег уходила на приобретение и содержание всей этой многотонной техники. Поэтому у каждой группы был свой саунд. Играли, естественно, живьем. Постепенно стадионные шоу нового типа, построенные по схеме эстрадного дивертисмента, стали заполняться короткими выступлениями все большего числа участников. Если бы участники такого концерта работали живьем, то он превратился бы в сплошную настройку барабанов, микрофонов, синтезаторов, гитар и мониторов между выступлениями участников как это и бывает на фестивалях, где зрители готовы ко всему. Поэтому гораздо проще стало использовать фонограммы – метод, который давно уже применялся на советской эстраде многими популярными певцами, но был неприемлем для уважающих себя и свое искусство исполнителей, включая и рок-музыкантов. Фонограмные стадионные шоу стали проходить в хорошем темпе. Отпала необходимость в перевозке аппаратуры, которая нанималась на месте. Музыкантам стало необязательным беспокоиться за качество собственного исполнения. Стоило один раз прилично записаться на фонограмму и дальше эксплуатировать ее. Одна за другой стали выбегать на сцену группы и отдельные певцы, которые, беря в руки бутафорские микрофоны и не подключая ни к чему электрогитары или клавишные инструменты, начинали имитировать звук. Главное, чтобы сохранялся темп концерта, чтобы не было пауз, Случались, правда, иногда досадные накладки, когда вдруг во время исполнения ломался магнитофон или по ошибке ставили чужую фонограмму, но наша добрая публика все прощала, делая вид, что ничего не произошло. Это привело к тому, что в нашей стране Развилась уникальная практика, невозможная в цивилизованном мире. В некоторых случаях на сцене оказывались совсем не те исполнители, что были записаны на фонограмме и сняты на видеоклипе. Иногда под одну и ту же фонограмму, под одним и тем же названием, одновременно в разных городах выходили на сцену совершенно разные люди, как в случае с группой «Ласковый май». Так произошла коммерциализация и духовное обеспечение значительной части нашей рок-музыки, перешедшей в разряд прикладного развлекательного искусства, отдаленно напоминавшего западный глэм или глиттер-рок в смеси с евродиска. Естественно, истинные музыканты на участие в таких мероприятиях не соглашались и поэтому вновь оставались без средств к существованию, так как организовать подпольный концерт во времена гласности и перестройки оказалось делом дорогим. За все стали брать арендную плату, в том числе и за бесплатный раньше подвал для репетиций. Известные, прославившиеся в застойном подполье группы, нередко приглашались на выступления по телевидению, но и здесь, в подавляющем большинстве случаев, им приходилось записывать сперва фонограмму, а затем сниматься под нее на видеоленту, делая вид, что «играешь, поешь и переживаешь». Таковыми были, да и остаются по сей день технические требования нашего телевидения, которое не имеет возможности записывать все одновременно и качественно». В конце 1989-го, начале 1990-го года, произошло заметное присыщение советской аудитории отрицательной информацией и об ужасах сталинизма и неприглядности периода застоя, о проблемах экономики, экологии, национальной розни, организованной преступности, наркомании, проституции и бездуховности. Очевидно, поэтому заметно упала подписка на газеты и журналы, катастрофически снизилась посещаемость театров, концертных залов, а также массовых шоу-мероприятий. Народ перестал ходить на рок-фестивали и рок-панорамы с участием наиболее популярных или скандальных групп, выступления которых еще недавно требовали специальных мер по охране порядка и безопасности. Даже концерты зарубежных рок-звезд в СССР перестали вызывать прежний ажиотаж и нуждались в дополнительной рекламе, а иногда и в дотациях со стороны принимающей организации госконцерта. Подъем временного перестроечного интереса ко всему ранее подавляемому, в том числе и крок музыки, был порождением долгого запрета и скорее носил характер досужего любопытства, охватившего пассивные ранние массы населения». Нездоровый интерес был удовлетворен, а истинные культурные потребности масс оказались мизерными. То, что произошло тогда, можно сравнить с отливом после большой волны, обнажившей таким образом истинную, неприглядную картину поверхности дна. Получив относительную свободу выбора, толпа растерялась. Надо было самим, без подсказки свыше, выбирать, что хорошо, а что плохо – Период начала 90-х годов был временем формирования массового спроса на самое примитивное в музыке, литературе, кино. Пришла пора прикладного развлекательного искусства. Пора попсы, детективов, порноизданий, сериалов. Равнодушие широкой публики ко всему, в какой-то степени содержательному, поставило под угрозу вымирания целое направление в искусстве, многие профессии. Это время вспоминается с тоской. Оно было характерно чувством апатии и безнадежности среди мастеров и профессионалов. Им на смену приходили активные выскочки из третьего эшелона, а также аматоры-любители, готовые на все». Рок-музыканты, не способные переступить за какую-то грань вкуса и порядочности, встали перед выбором – менять профессию, менять страну или снова уходить в подполье, но уже без романтического ореола гонений, надеясь лишь на чудо. В этот период начался процесс распада многих концептуальных групп, как профессиональных, так и любительских. По чисто экономическим причинам прекратили существование и лучшие джазовые составы страны. Даже протест поп, потеряв актуальность, был вытеснен откровенной развлекательной эстрадой, все еще по старой привычке, претендовавшей на то, чтобы носить звание рок. Хэви-метал, перестав пугать и раздражать привыкшего ко всему обывателя, остался популярным лишь в достаточно узкой и специфической среде тинейджеров. Пуч 1991 -го года, отнюдь не снявший проблем большевизма в стране, поставил окончательный крест на последних остатках запрета и цензуры в музыке, предоставив всем жанрам равные права в борьбе за выживание в условиях свободного рынка, против которого так упорно боролись большевики. И вот только тогда все стало окончательно становиться на свои места – контркультура и андеграунд за ненадобностью исчезли. Все явления, относящиеся к тому или иному виду содержательного музыкального искусства, лишившись материальной и моральной поддержки со стороны государственных структур, да и самой, значительно поредевшей аудитории, попали в тяжелейшее положение, в некоторых случаях граничащее с угрозой вырождения». Почти исчезнув из среды массовой информации, потеряв доступ к концертным залам, студиям звукозаписи и репетиционным базам, целые жанры попали в ситуацию субкультуры. Возникло новое добровольное экономическое подполье. Зато масс-культура и, в частности, прикладная развлекательная музыка разрослась настолько, что не просто затмила, а подменила собой истинную музыкальную культуру. Таким образом, триада, о которой говорилось в 6 главе, приобрела неестественные, даже уродливые пропорции, свойственные нездоровому обществу. К лету 1992 года рыночные отношения в России еще не были налажены, и поэтому машина по бизнеса пока не действовала так, как ей не хватало важных составных частей. Не было сети FM-радиостанций, так и не наладился выпуск синглов, Отсутствовала централизованная система сбора и обработки информации. Несмотря на появление многих частных студий рядом с бывшим монополистом фирмой «Мелодия», пластиночная индустрия пока еще не расцвела пышным цветом. А скорее наоборот, временно замерла из-за скачка цен на пластинки и компакт диски в десятки и сотни раз из-за отсутствия пластмассы, бумаги, других материалов и возможностей. Зато на телевидении стали возникать все новые и новые поп-музыкальные программы, пытавшиеся имитировать разухабистый стиль западных телешоу. Но на скромном отечественном материале – Чтобы оправдать свое присутствие на экране, новоиспеченные ведущие вынуждены были оперировать с высосанными из пальца мини-хит-парадами, рекламируя следующую поросль советской эстрады. А эстрада, этот привычный вид советской масс-культуры, так ею и осталась. За время перестройки произошло значительное ее техническое усовершенствование, возросло мастерство аранжировщиков, быстро освоивших современные приемы работы с компьютерными секвенсорами и тембр-блоками, появились специалисты по созданию видеоклипов и многое другое. Но в своей музыкальной и эстетической сущности подавляющая часть поп-продукции не смогла отойти от стандарта привычной советской песни. Гармоническая основа, базирующаяся на трех-пяти аккордах русско-цыганского романса вместе с одесско непмановской кабацко-блатной ритмикой типа «Умца», оказались гораздо сильнее всех музыкальных концепций, наработанных в таких направлениях, как фолк-рок и классик-рок, сол и фанк, регги и «Новая волна». Все эти жанры появились на недолгое время и в разбавленном виде в советской поп-музыке в период 87-91 годов, как западная новинка, которая как бы примерялась с чужого плеча, но потом все стало возвращаться в привычное для нашего потребителя русло. Правда, здесь можно отметить некоторые исключения. Например, неожиданный возврат интереса участия тинейджеров к культуре хип-хоп, то есть к его части, к стилю рэп. Неожиданным потому, что первая попытка распространения у нас хип-хопа на волне всемирного бума брейк-данса в середине 80-х кончилась ничем. Тогда юных поп фэнов полностью захватила евродиска, в лице приезжавших в союз звезд типа Modern Talking. Кроме рэпа, в период конца 1991-1992 -го, -го года другая часть подростков обнаружила запоздалый интерес к отечественным группам, продолжающим технопоп традиции по образцу Депишмот. Наиболее заметными в этом течении была группа «Биоконструктор», а позднее «Более заземленная технология». На волне временного интереса к недалекому советскому прошлому возникла тонкая прослойка ретро-групп типа «Браво» или «Мистер Твистер», весьма неточно воспроизводивших отечественный твист и рок-н-ролл времен хрущевской оттепели. Тематика «Идеологическая сторона текстов песен в послепутческие времена» отражает полный набор предпочтений массового музыкального потребителя и особенно того, кто платит большие деньги. Так как запись фонограммы и съемка клипа с последующим показом по телевидению стали обходиться в невообразимые суммы, то по тексту песни, а также по характеру видеоряда стало возможным судить о том, какого типа нувориш стоит за этим». Да, главным заказчиком музыки сделался класс новаришей, и весь облик масс-культуры на обозримое будущее стал зависим от уровня его культуры. Когда протест поп потерял всякий смысл, наиболее острая тематика популярных песен на новом витке повторила дух Непа 20-х годов. Героями песен стали рекетиры и проститутки, бизнесмены, бухгалтеры и нищие, казаки и белогвардейские поручики со своими скакунами, преуспевающие и беззаботные сладкие девочки и мальчики». Контроль за тем, что происходит в мире поп-музыки, окончательно перешел от государственных органов в руки предпринимателей. Рок, так же как джаз или так и непривившиеся у нас New Age и New Old, практически превратился в одну из форм элитарной культуры с призрачной надеждой на поддержку спонсоров и меценатов. В 1996-97 годы процесс формирования отечественной машины по бизнеса в основном завершился, так как возникли все необходимые для этого финансово-правовые предпосылки. Произошел раздел собственности на эфир, как телевизионный, так и радио. Завершился раздел сфер влияния между несколькими крупными группировками, контролировавшими такие виды поп-бизнеса, как гастрольная практика, производство клипов, звукозапись, распространение аудио- и видеоматериалов, функционирование дискотек. Но главная борьба за влияние в теле- и радиоэфире ведется постоянно, поскольку эфир является наиболее мощным рычагом воздействия на создание массового покупателя поп-продукции. Появилось достаточное количество частных FM-радиостанций. Качество музыкального материала, транслируемого по радио и телепрограммам, полностью зависит от мнения рекламодателей, которые, в свою очередь, ориентируются на обывательские массовые вкусы потенциального покупателя сникерсов, памперсов, мыла, прокладок, стирального порошка, жвачки и зубной пасты. В эфир и на телеэкран попадают лишь те артисты, в ком заинтересованы компании, купившие эфирное время для своих постоянных программ. Многочисленные постсоветские звезды современной российской эстрады, подменившие бывших кумиров, не обнаружили никакой тяги к поиску чего-либо нового, острого, как в музыкальном, так и в социальном смысле. Характерно, что за последние годы сошла на нет тенденция, наблюдавшаяся в годы перестройки, когда поп-эстрадники обязательно хотели считаться рок-артистами. Во второй половине 80-х быть причастным к рок-культуре еще было престижным. Сейчас слово «рок» потеряло былую остроту, а поп стало даже почетным, поскольку это означает коммерческий успех, признание, удачную карьеру. Ну а сами попсовики – обнаружили поразительную политическую всеядность, если не беспринципность. Во времена разных предвыборных кампаний одни и те же звезды пели и за Ельцина, и за Рудского, и за Коржакова, и за Жириновского, лишь бы деньги платили. Образ борца за идею, протестующего романтика-страдальца со своими музыкальными принципами, как-то поблег, отойдя в область Донкихотства. Да и сама идея, за которую стоило бы бороться, пока не определилась. Но если выбирать между социальными катаклизмами, сопровождающимися новыми формами рок-культуры, и спокойной жизнью в условиях полнейшего музыкального рок-застоя, то мне кажется, все-таки лучше второе». Что нас любят, смотрят нам вслед рок н Еч по прямой, шаг вверх, шаг Бог Их мир за спиной я жок. Их жизнь, как в порах газет, Остался только грязный асфальт. от рту нам слід урок не вмертвий а